Вот еще одна сказка, и в ней я хочу рассказать, откуда взялся на спине у верблюда такой большой горб. В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить человеку. Но в ужасно унылой пустыне жил ужасно унылый верблюд, который не думал работать. Он ел сухие колючки, жесткие ветки, товариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел. Такой бессовестный бездельник и лентяй. И что бы ни говорили ему, он на все отвечал Грб! Только грб! И больше ничего. Вот однажды, в понедельник утром, пришел к нему конь. На спине у коня было седло в зубах уздечка. Верблюд! Верблюд, сказал он, ступай к человеку и начни бегать рысью, как мы. Груб, ответил верблюд, а конь пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого к верблюду пришел пес. В зубах у него была палка, он пришел и сказал, Верблюд, грукр, гру верблюд, иди к человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы. Груб ответил верблюд. А пес пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого пришел к верблюду бык. На шее у быка был ярмо. Он сказал, верблюд, м -м -м -м, верблюд, иди к человеку и поши землю, как мы. -р -р ответил верблюд, а бык пошел к человеку и рассказал ему все. Вечером Человек позвал коня пса и быка и сказал: Конь пес и бык, мне очень вас жалко, ведь мир был совсем еще новенький. Но зверь, который кричит грп в той пустыне, не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришел ко мне. Пусть себе живет в своей пустыне, я не трону его, но вам придется работать вдвойне и за себя, и за него. Тогда конь, пес и бык очень рассердились, ведь мир был еще очень новый. Они отправились к самому краю пустыни и стали громко обсуждать, что им делать. И ваяли, и ржали, и мычали. К ним подошел верблюд, бессовестный бездельник лентяй. И лениво пережевывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «Грум!» и удалился. Мимо по дороге мчался в туче пыли джин, владыка всех пустынь. Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи. Он остановился поболтать с конем псом и быком. Владыка всех пустынь! сказал конь, кто имеет право бездельничать, если мир такой новый и в нем еще так много работы? Никто, ответил Джин. А вот сказал конь, в твоей ужасно унылой пустыне живет ужасно унылый зверь с длинной шеей и длинными ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу. Не желает бегать рысью. Ни за что. Свистнул Джин. Да это мой верблюд. Клянусь, золото моровички земли. Что же он говорит? Он говорит одно слово. Грб, сказал пес. Грб. И больше ничего, и не желает помогать человеку охотиться. <elephant noise> а что он еще говорит? Спросил Джин. Больше ничего, только грб и не желает пухать, ответил бык. Отлично, воскликнул Джин. Пожалуйста, подождите минуточку. Я сейчас покажу ему. Грб! Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в пустыню. Там он нашел верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже, бессовестный лентяй и бездельник. «Мой лукавый длинноногий друг, — сказал Джин, я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом новёхоньком мире. «Что это значит?» «Грррррррррр!» — ответил верблюд. Джин сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать. А верблюд стоял и, как ни в чем не бывал, любовал своим отражением в луже. Конь, бык и пес работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо от того, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник, сказал Джин. И он опять опёрся рукой о подбородок и продолжал колдовать. Грррррб! — повторил верблюд. — И как тебе не надоест это слово? Который раз ты повторяешь его? Бессовестный лентяй и бездельник! Я хочу, чтобы ты стал работать! — Грб, повторил верблюд. И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть. И пухло, и пухло. И у него вздулся огромнейший твердый гор. Улюбуйся, сказал Джин, это тот самый гроб, о котором ты постоянно твердишь. Он вырушил тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа начинается с понедельника, сегодня четверг, а ты до сих пор еще не принялся за работу. Но теперь ты начнешь работать. Как же я буду работать, если у меня огромнейший дрб, спросил верблюд. А это тебе в наказание, ответил Джин, за то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать три дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный грб. Жив же ты три дня одним только грб. После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из пустыни, ступай к коню, псу и быку и смотри, веди себя хорошо. И пошел верблюд со своим горбом к коню, псу и быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб, мы не говорим уже грб, мы говорим горб, чтобы не обидеть верблюда. И до сих пор он не может наверстать те три дня, которые он прогулял в начале, когда земля была новая. И до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести.